Запись 95. -я. Станислав Константинович и смерть. К сожалению, у меня случилось еще два припадка, ночью и утром. Эдуард Андреевич сказал, что это не очень хорошо и мое тело выдает слишком сильные реакции. Хотя теперь я стал выносливее обычного человека. все таки я могу таким образом погибнуть, если мне очень не повезет. Я спросил: "Могу ли я стать бесполезным из-за припадков?" Скорее всего, твой мозг будет восстанавливаться довольно быстро. Вряд ли эти припадки приведут к значительной деградации. Нет, сказал я. Прошу прощения, я спросил не так. Я имел в виду именно бесполезным. Когда у товарища Шиманова, папы Бори и Володи, начались такие припадки, его отправили обратно на Аврору. Это ведь неудобно в бою. Эдуард Андреевич помолчал с полминуты, а потом сказал: Уверен, для тебя смогут найти дело. Я сказал: "Но ну, я собираюсь быть героем. Лучше бы ты беспокоился о своем здоровье". "Здоровье меня совсем не беспокоит. Я чуть не плакал. Мне стало так невероятно обидно. Эдуард Андреевич прописал мне противосудорожный препарат и сказал, что припадки вполне могут быть временным явлением, а редкие припадки, не чаще одного раза в полугодие, встречаются у 10% солдат". Я сказал: Но у меня уже было три припадка. Все происходящее для твоего организма шок, Жданов. Твой мозг изначально был склонен выдавать судорожную активность. Масло в огонь подлил Боря. Он все смеялся и говорил: "Вот, вот, а какой-то психопата? а эпилептоидный". Это все изначально было понятно. Доктор Шиманов никогда не ошибается. И Я вдруг сильно схватил его за запястье. Так что от неожиданности Боря даже вскрикнул. Нас разнял Володя. Оставь человека в покое, Борька, сказал Володя. Не видишь, болеет человек. Я не болею, сказал я. Володя сказал: А даже если не болеет, все равно ты, терлина задолбал. Боря сказал: «На правду не обижаются. Правда глаз не курит, сказал Андрюша. И то ты к чему вообще, взъелся я. И так я на всех почему-то обиделся, хотя дело скорее было во мне. В моём состоянии, что попросил у Максима Сергеевича разрешения погулять в городе, и он неожиданно мне разрешил. Я спросил: "Вы уверены, что хотите мне разрешать? Вдруг я попаду под машину или утону?" Максим Сергеевич сказал: "Возможно, ради этого все и затевалось". И хотя он сказал все в своем обычном стиле, я снова испытал обиду и ушел. Я даже хотел перейти дорогу на красный свет, но не смог. Мне было так плохо, и я чувствовал, что совершенно никто не может мне помочь. Тогда, в надежде справиться со своими чувствами, я отправился на почту, чтобы позвонить маме. Я хотел рассказать ей все, но уже на середине дороги передумал. Мне просто хотелось услышать ее голос. Я зашел в красивую, обшитую ярким лачаным деревом телефонную кабинку, опустил монетку автомат, жадно ее сглотнувший, и стал набирать номер. Монет у меня имелось не так уж и много. Они блестели на ладони, и ярко, кисло пахли. Мама взяла трубку быстро. Через два гудка я сказал: "Привет". Она сказала: «Орлен». Я испугался. Мне показалось ей плохо. Я не знал, как утаить от нее, что я волнуюсь и боюсь. В письмах это получалось легче. "Как ты?" выдохнула она. "У меня не так много монеток, мама", сказал я. Шума не было. В кабинке стало душно. Я молчал и водил пальцем по металлическому корпусу телефона. Мамин голос, чистый и так бесконечно мною любимый, звучал в телефонной трубке ясно и красиво. Она спросила: "Почему ты молчишь?" Я сказал: "Просто хочу послушать твой голос. Я соскучился". На самом деле я не мог ничего ей сказать, не потому что это какая-нибудь военная тайна, А потому что я не должен причинять ей боль, потому что я мог причинить ей боль так легко. Тебе плохо? спросила она. Тебе больно? Я сказал: "Нет, все хорошо. Просто я решил позвонить. Просто подумал, что ты будешь рада меня услышать". Еще одна монетка исчезла в автомате. "Я тебя люблю", сказала мама. Я сказал: "Я хочу собаку, о ком-то заботиться". Но теперь уже поздно, наверное. Ты будешь надолго уезжать? Да. А ты не хочешь собаку? Ты будешь ее любить. Мама засмеялась, сказала: Какой ты у меня хороший. Конечно, конечно. Собака Найда, если не ошибаюсь, я тебе об этом писал. Родила щенков. Я хочу взять одного щенка. Я привезу его домой. Это замечательно. Это будет твой мне подарок. Да, мама, сказал я. Еще одна монетка исчезла в автомате. Тебе больно? повторила мама. Я сказал: "Нет, совсем не больно. все идет хорошо". Мне вовсе не нравилось врать, но иначе я совсем расстроил бы свою маму. Она сказала: "У тебя такой красивый голос, орлен". Я сказал: "Я тоже очень соскучился, тоже так рад тебя слышать. Но мне кажется, ты грустный". "Совсем нет, просто тоскую по дому. Здесь все так пусто без тебя. Я много о тебе думаю". Ты мне снишься. Конечно, Орлен. Я вдруг понял, что в любой другой момент обсудил бы с ней соседей или империалистическую бойню, которая бесконечно длится на других планетах, социалистическую доктрину, как достояние всех народов вселенной, да и вообще многое с тем для разговора, который мама охотно поддерживает. А тут вдруг я говорил вещи очень простые и очень странные. Мама это тоже заметила. Она сказала: Соседи ведут себя более или менее прилично. Странности ни за кем не замечено. Хорошо, сказал я. Ты должна поддерживать порядок, и в случае чего-либо подозрительного доложи куда следует. Конечно. Не забывай, что на каждом из нас лежит ответственность. Не забываю. Всем станут доступны все блага, созданные человечеством. только тогда, когда все прогрессивное сообщество возьмет на себя ответственность прекратить империалистическую бойню и займется конструктивным созданием нового порядка под руководством партии. Конечно, милый, я сказал. Ты меня учила. Она сказала: "Я хорошо тебя научила". Еще одна монетка. Снова мамин голос, так бесконечно любимый. Я сказал: "Теперь времени у меня мало". Нельзя занимать телефон надолго. Нужно всегда думать о других. За мной девушка стоит. Ей позвонить надо. Я люблю тебя. Я хотел спросить, не стало ли в мире хуже из-за моего рождения. Но все таки я не стал спрашивать. Я сказал: "Я тебе должен написать письмо, но пока не могу собраться". Она сказала: "Не спеши. Я же знаю, что ты в порядке. Я же тебя слышу". "Пока", сказал я. До свидания, Орлен. Я положил трубку, открыл дверь кабинки, впустил девушку, которая тут же скормила автомату монетку и принялась набирать номер. На лице у нее сияла улыбка. Всегда в первую очередь надо думать о других, иначе мы навсегда останемся отсталым обществом с высоким уровнем социального неравенства. Я вышел на улицу, аккуратно перешел дорогу и пошел на набережную. Хотелось посмотреть на море. Меня переполняли невесёлые мысли. До моря я не дошел, вскоре сел на скамейке и смотрел на людей, гулявших, покупавших мороженое и разные сувениры. Это о них я должен был думать в первую очередь, но все равно меня волновал я, мои горести, заботы и печали. Люди на море обычно очень счастливые, и это радует. Редко кто идет грустный, многие улыбаются и смеются. Я тоже постарался улыбнуться. Где-то я читал, что если улыбнуться, настроение улучшится, и улыбка первый шаг в борьбе с грустью. С другой стороны, один на скамейке с этой улыбкой я бы смотрелся глупо. Данное не вышло. Вид у меня, догадываюсь, был такой потерянный и жалкий, что я даже привлек внимание Станислава Константиновича. "Жданов", сказал он. "Ты что это здесь один делаешь?" "Здравствуйте, Станислав Константинович", сказал я. Я здесь. Я задумался. Никакого особенного дела у меня действительно не было. Сижу, сказал я. Ну сиди, сказал Станислав Константинович. Он пошел было дальше, но потом развернулся, Подошел ко мне и сел рядом. Что за проблема? сказал он. Ребята обижают. Я оскорбился. Мне совершенно все равно. Выходки Бори меня мало волнуют. Я серьезный человек, такие мелочи мне даже не интересны. Ладно, сказал Станислав Константинович. А «а таки я сказал: "Просто сижу. А вы здесь что делаете?" Станислав Константинович сказал: "Жене подарок выбираю". Я спросил: "О, а что вы хотите ей купить?" А потом вспомнил, что Станислав Константинович вдовец. "Ой", сказал я. "Ну ой", хмыкнул он. Не знаю пока что, подарю. Ей, думаю, особенно ничего не интересно, но это традиция. Я всегда ей что-нибудь привожу на кладбище, спросил я. Да, а куда же еще?» Станислав Константинович говорил об этом без стеснения, которое обычно охватывает людей, когда они рассказывают о смерти, не абстрактной, а близкой и настоящей. Я сказал: Вы очень верный муж. я имею в виду, вы думаете о ней, как и живой. Пока я так и не думаю, она действительно жива. Мне стало чуточку легче. Утешать других всегда лучше, чем жалеть себя. Мы сидели рядом, а мимо прошли люди, счастливые, красивые. Я чувствовал себя как бы выключенным из этой толпы. А как же чувствуют себя солдаты в космосе? Ведь там они всем чужие и у всех вызывают отвращение, как больные животные. Я хотел об этом спросить, но вдруг Станислав Константинович сказал: Смерть самая обычная вещь на свете. Я умираю. Он посмотрел на свои трясущиеся руки. Может быть, мне остался год, может быть, полтора, но это все равно обычное дело. Почему бы и нет? Некоторые умирают даже не родившись. Такая уже та штука, жизнь. Я сказал: "Однажды мы найдем способ, чтобы вообще не нужно было умирать". Станислав Константинович вдруг усмехнулся, даже почти засмеялся. "Была, была такая, очень старая песня". Станислав Константинович закурил. и Я заметил, как ему неудобно из-за его трясущихся рук. Я знал это неприятно, но и не догадывался, как нелегко ему делать простейшие вещи. И ты тоже умрешь, Данов. Теперь ты заражен смертельной болезнью, которая убьёт тебя в течение 10-15 лет. И ты почти точно знаешь, от чего умрешь. Многие этого знания лишены, но назад повернуть уже нельзя. Я сказал, Вы говорите, как в кино, Станислав Константинович сказал. Да, эту речь я давно подготовил. все думал, кому бы ее сказать. Не надеюсь, что это тебе как-то поможет, но мне просто очень хотелось поделиться. Я сказал: "Если честно, я не боюсь смерти. Я боюсь не быть полезным". Эти вопросы не ко мне. Я мрачный дядька, вечно думающий о смерти. Так вас и характеризует, мило, Я знаю. Мы помолчали, но Станислав Константинович не уходил, и мне становилось легче. В этот момент я так хорошо понял, как люди нуждаются в других людях, не только в любимых нами, а в людях вообще. Мне стало грустно, что червь в моей голове навсегда отделил меня от большинства людей, населяющих вселенную. Я ведь не выбирал, но и жаловаться на судьбу никогда не надо. Я так и сказал. Жаловаться на судьбу никогда не надо. Это ты правильно отметил. Ты боишься, что принес большую жертву, а она окажется никому не нужна? Да, сказал я. Помните, у меня был припадок после пионербола. Вы тогда болели за Милу. Вы же там были? Да, сказал Станислав Константинович. Если так пойдет и дальше, героем тебе не стать. Так? Так. Мальчишки. Вдруг все зря. Вдруг, сказал Станислав Константинович. Знаешь, что я подумал, когда меня просканировали и назвали мне срок жизни, который у меня предположительно остался? Что? Что все было зря? Мы всегда найдем, о чем пожалеть. В конце жизни жалеют все. Родили ли детей или не родили, состоялись или не состоялись, или состоялись не там, бродили ли космос или сидели дома. Я сказал: "Но моя мечта Жалеют о том, что мечты не исполнились, и о том, что мечты исполнились. Лучшее, что ты можешь сделать, смириться. Смирись с тем, что не все в жизни сложится по-твоему, а однажды ты умрешь». Это звучит ужасно. Но насколько же тебе станет легче? Я сказал: "Вы действительно баренческий герой". Станислав Константинович пожал плечами. Я закрыл глаза и попытался смириться. Теперь я заражен страшной болезнью, она меня убьет, но мои мечты могут не сбыться, несмотря на то, что я принял все эти жертвы. Я открыл глаза и сказал: "В мире не бывает ничего напрасного. Это тоже так. Все мы приносим пользу, многие. И все вместе влияем на ход исторического процесса. уж не знаю. Даже если я не смогу сделать ничего значимого, я все таки не совсем бесследно пропаду". Вы ведь покупаете жене подарки. Вы ее любите. Мне вдруг показалось, что Станислав Константинович понял, о чем я думаю. Он понял, что я думаю о маме. Мне стало так стыдно от того, что вместо планирования иной созидательной деятельности, я думаю о том, будет ли мама любить меня и таким. Я сказал: "Спасибо вам, но мне пора. Максим Сергеевич будет волноваться". Вряд ли, я сказал. "Купите своей жене что-то такое, что будет очень долговечным". А вот это хорошая идея. Сначала я думал, что слова Станислава Константиновича мне совсем не помогли и даже расстроили еще больше. Я шел обратно в санаторий, и на сердце у меня было тяжело. А потом я вдруг ощутил посреди всей этой тяжести какой-то момент, какую-то секунду, когда она показалась мне подъемной. Я уцепился за эту секунду, и оказалось, что именно тогда испытал смирение. Даже если все будет зря, необходимо приложить все силы, потому что ничего, кроме этих попыток, у нас нет. И делая что должно, как выразился великий классик, мы найдем успокоение.